Теперь для тебя уже не нове отделяться от того, частью чего ты был. Так равнодушно расставайся с ненужными уже членами и сбрасывай это давно обжитое тело. Его рассекут, закопают, уничтожат. А ты что печалишься?» Это дело обычное, ведь оболочка новорожденных чаще всего гибнет. Зачем ты любишь как свое то, что тебя одевает? Придет день, который сдернет покровы и выведет тебя на свет из мерзкой зловонной утробы. И теперь взлети отсюда, насколько можешь, привязывайся к самым дорогим, и близким не больше, чем чужой человек. Уже здесь помышляй о более высоком и величавом. Когда-нибудь перед тобою откроются тайны природы, рассеется этот туман, это всюду ударит в глаза яркий свет. Представь себе, каково будет это сияние, в котором... Сольется блеск бесчетных звезд. Ни одна тень не омрачит ясности. Каждая сторона небес будет сверкать одинаково ослепительно, Ведь чередование дня и ночи есть удел нижнего воздуха. И вот, когда ты всем существом воспримешь весь этот свет, который теперь смутно доходит слишком тесными для него путями зрения и все же издали восхищает тебя, тогда ты скажешь, что прожил жизнь в темноте. Чем покажется тебе божественный свет, когда ты его увидишь в его области? Мысль о нем не допускает, чтобы в душе Угнездились грязь и низость, и жестокость. Она твердит, что боги — свидетели всех наших дел, Приказывает искать их одобрение, готовиться к будущей встрече с ними, Видеть перед собою вечность. А тот, кто постиг ее разумом, Не устрашится никакого войска, Не испугается трубы, не побоится ничьих угроз. Да откуда страх у того, кто надеется умереть? Ведь утверждающий, будто душа существует лишь до тех пор, покуда удерживается в оковах плоти, а, отделившись, тотчас рассеивается, все же старается и после смерти быть полезным. Пусть он сам исчезнет с глаз, однако... Мужество мужа в душе вспоминают и древнюю славу рода его. Подумай сам, до чего нам полезны добрые примеры, и ты поймешь, что память о великих людях не менее благотворна, чем их присутствие. Будь здоров!